Глава 60. Между тем Блюев пришёл в себя от чувства непроходимого похмелья. В голове строились на плацу и рапортовали роты блюевцев, а в ушах, из одного уха в другое, проносились эскадроны конной дивизии неизвестной принадлежности. От всего этого корнета прятвратно мутило. Что же это такое, а? За что спрашивается боролись? Он осмотрелся, приподнявшись с холодной земли, но на его риторический вопрос никто не ответил. Впрочем, никто на риторические вопросы и не отвечает. Повсюду виднелись следы ночной оргии, в результате которой, как уже говорилось, земля для Блюева перестал казаться пухом. Не вдалеке стояла единственная палатка с сидром, принадлежащая камдиву Сёкеру. Возле потухших костров, завернувшись в шинели, в повалку лежали спящие солдаты. Корнет Перепольс поближе к костровищу черкнул спичкой и попробовал поджечь поленья. Промаявшись так минут 10, он сердечно отчаялся. хлебнул из стоявшей на земле кружки сидру и достал планшет. Блюеву не терпелось каким-нибудь образом выместить свое скотское состояние. На грязном, мятом листе газеты 28-летней давности он стал писать обломанным карандашом. «Комдиву полковнику Секеру от доблестного офицера его дивизии «Рапорт». Спешу уведомить вас, что поручик Адамсон вчера нажрался как самурайский пехотинец. Как всегда подло, за глаза он вёл предупредительные разговоры, понося милую мне империю и самого императора, называя его с намёком самурайским евреем. У Адамсона исключительно скотская самурайская натура. И к тому же своим существованием он порочит мундир доблестного имперского офицера. Сообщаю также, что он сменял из обоза два седла на самогонный сидр у мужиков, промышлявших на хуторе. Он и их лещет тайком по ночам. Поручика Адамсона следует решительно разжаловать в мичманы, а Корнета Блюева назначить на его место, а по возможности повысить сразу на три звания за прилежность и отвагу в отсосовском сражении ведь именно он вывел роты базановцев на наши пулемёты блюеву стало несказанно лучше какой сейчас идёт год никто уже не помнил поэтому даты он ставить не стал и вместо этого зевнул чёрт возьми Купить бы загородный домик возле шлагбаума, да нарожать с Наташей с десяток ребятишек, а то совсем уж дети у нас не родятся, — подумалось ему. Внезапно из палатки комдива послышались сумбурные крики, а потом из нее показался в одном из поднем легкий напоминья поручик Адамсон. «Бойцы! Комдив в ставку к императору отправляется!» Карнет тут же вскочил на ноги. Как же так, пронеслось ракетой у него в голове. Кому же теперь отдавать рапорт? Не иначе как Адамсону. Блюев схватился руками за голову и побежал на перегонки с солдатнёй к умирающему полковнику Сёкеру.